«Не знаю», — медленно и аккуратно выговаривая каждую букву, произнес Назар Захарович, — «меня при этом не было». «Может, и было». «Так что, не надо убийцу-то искать. Если не надо, так мы пойдем». «Куда пойдете?» «Пойдут они». «Думаете, я не понимаю, в чем у вас фишка? И долго вы его искали? Все два года? Или только недавно подвернулся? Вы кого имеете в виду? — осведомился полковник. — Убийцу?» Я имею в виду того несчастного придурка, на которого вы собираетесь повесить это убийство. Долго вы его били, чтобы он согласился чужой труп на себя взять? Или, может, денег пообещали, сыщики вашу мать? Как вы преступление раскрываете, так я картины маслом пишу. Ничего не умеете, ничего не можете. Только дань целыми днями собираете с торговцев, из криминального элемента кармана набиваете, а чужое горе вам до одного места. Сволочи! Да, Михаил Андреевич, не получится у нас с вами никакого разговора. Все так же медленно подытожил Бычков. А жаль. «Да что ж ты делаешь, Миша!» Шустого уже почти кричала на мужа. «Люди с делом пришли, а ты их гонишь!» «Сам же плакал, когда Танечкиного убийцу никто не искал, а теперь выкоблучиваешься. Лицо бывшего майора приняло багрово-красный оттенок. — Слыхала? — Что он сказал? — Нет, ты слыхала, я тебя спрашиваю. — Разговора у нас с ним не получится. — Это у меня с тобой разговора не получится, а не у тебя со мной. — Ишь! — явился, не запылился. Еще и мокрощалку с собой свою прихватил. Думал, я тут перед тобой в благодарностях рассыпаться буду. Спасибо, дескать, нашей родной милиции, что не забыли. Может, мне еще на колени перед тобой упасть и ноги целовать от счастья? Пошел вон отсюда и курицу свою забирай!» Назар Захарович кивнул насти и спокойно двинулся к выходу. И снова ей не то увиделось, не то почудилось выражение удовлетворения на его лице. Жена шустого кинулась за ними. «Вы его простите, ради бога!» — торопливым шепотом заговорила она. «Не в себе он с тех пор, как Танечки, не стало. Если вам нужно что-то спросить, я все расскажу. Вы меня на улице подождите, ладно? Я минут через пять выйду». «Спасибо». Негромко отозвался Бочков. «Мы подождем». Они вышли из квартиры и сели в лифт. «Что это было, Назар Захарович?» — спросила Настя, не без труда придя в себя от изумления.